Он в темноту. На следующем этаже он заметил три двери, аналогичных по расположению верхнему этажу. В одной из них Борн сделал еще шаг. Не у первой, она пустая. И не у последней, которая частично была скрыта выступом стены, мешавшей обзору. Да, это у второй. Там была самая удобная позиция для человека, готового к разным неожиданностям. Он взглянул вправо, переложил револьвер в левую руку, а правой вытащил из-за пояса пистолет с глушителем. В нескольких футах от двери он взял пистолет в левую руку и направил его на фигуру в дверном проеме. «Кто это?» Появилась рука, и Джейсон сделал первый выстрел — заставляя человека в тени бросить оружие. Затем он выстрелил еще раз, целясь человеку в бедро. Тот свалился на пол и застонал от боли. Сделав еще шаг, Борн уперся коленом в его грудь. «Есть еще кто-нибудь внизу?» «Нет». Человек все еще корчился от боли. «Нас только двое. Нам заплатили. Кто? Вы сами знаете». Человек по имени Карлос? Я ничего больше не скажу, лучше убейте меня. Как вы узнали, что я здесь? Чернак. Но он мертв. Сейчас да, но не вчера. В Цюрих пришло срочное сообщение. Вы остались живы. Мы проверили всех и повсюду. Чернак знал. Борн решил рискнуть. Ты лжешь. Он прижал пистолет к горлу человека. Я никогда не говорил Чернаку про Степдекстрассе. Человек вздрогнул, и его тело вновь изогнулось от боли. Возможно, что и не говорили. Эта нацистская свинья всюду имела информаторов. Почему их не могло быть здесь, на Степдекстрассе? Он мог описать вас. Кто мог еще это сделать? Человек из Альпенхауза. Мы никогда о нем не слышали. Кто это мы? Губы человека мелко задрожали. Деловые люди, только деловые люди. И ваша работа убивать? Вы весьма странно разговариваете. Не... Спокойно осведомился Джейсон. Внизу. Давайте ключи. Я найду ее по антенне. Человек пытался сопротивляться. Ударив Борна по колену, он покатился к стене. Нет. У вас нет выбора. Борн опустил рукоятку пистолета на его голову, и человек надолго успокоился. Борн отыскал ключи. Их было три в кожаном чехле. Забрал оружие и положил в свой карман. Оно было меньше по размерам, чем у блондина на верхнем этаже, и на нем не было глушителя. Это подтверждало сообщение о том, что его собираются захватить живым. Блондин действовал как передовой отряд, и поэтому ему был необходим глушитель от неожиданности всякого рода. Швейцарец действовал в тылу на нижнем этаже и имел оружие скорее для собственной уверенности, чем для применения. Но почему он находился на первом этаже? Почему он не поднялся вслед за своим напарником? Что-то здесь было странным, но времени на анализ ситуации не оставалось. На улице стоял автомобиль, от которого у него были ключи. Ничего не следует игнорировать. Третий пистолет. Борн с трудом поднялся и нашел револьвер который отобрал он нападающего в банке. Он пристроил его под носок на левой ноге, рассчитывая, что там он будет незаметен. Подождав, пока выровняется дыхание, он пересёк холл и вновь прислушался. Тишина. Машину он нашел очень легко. Она отличалась от других, стоявших на обочине дороги. Подойдя к водительской двери, Он проверил внешние признаки сигнальных устройств. Ничего похожего не наблюдалось. Борн открыл дверь и затаил дыхание, не особенно надеясь на тщательность своей проверки. Сигнала тревоги не было. Затем он сел за руль, устраиваясь поудобнее, и положил оружие на сиденье рядом. Однако попытки завести машину ни к чему не привели. Ни один из ключей не подходил. Или он стал терять сознание и не мог сделать нужные движения? Еще одна попытка. Мощные лучи света слева ослепили его. Он схватил оружие, но второй луч вспыхнул справа. Дверь резко открылась, и на его руку обрушился мощный удар. Чья-то рука забрала револьвер. «Выходи». Приказание пришло слева. В его шею упирался ствол пистолета.